Мочиться в постели? – спросил я. Иногда, – серьезно ответил ученый прокурор. Я глянулся на Джорджа. Он беззвучно плакал, слезы бежали по его гладким плоским щекам, но через те не прекращали работу над ковкой. Посмотри, – сказал я. Ученый прокурор посмотрел на него. Ах, как глупо, глупо! – всполошившись. Забормотал он и затряс головой, отчего на черный воротник слетело еще несколько хлопьев перхоти. «Ах, как глупо рассказывать при нем! Глупый старик, я все забываю!» И кудахча, бормоча, сердито тряся головой, он налил в миску супа, взял ложку и подошел к Джорджу. «Смотри, смотри», — сказал он, наклонившись и подсовывая к лицу Джорджа ложку супом.